Глава девятая. Белая горячка и ДНК. По дороге в Чугуногорск Гущин спросил у Клавдии Мамонтова фамилию актера-пьяницы. Клавдий назвал пару сериалов, где тот снимался, и Макар быстро отыскал информацию в своем смартфоне. Сиваков Антон. Чугуногорск встретил их не просто неласково, но откровенно враждебно. Начальник УВД вместе со следователем метали в сторону Макара, внештатного сотрудника, недобрые взгляды. Начальник грубо потребовал, чтобы гражданское лицо в составе опергруппы выключило свой смартфон. Полковник Гущин кивнул. Внутренняя инструкция того требует. Клавдий Мамонтов заметил, что Гущин работает в Чугуногорске абсолютно автономно, общается только с ними, дает лишь самые необходимые указания не проводят с личным составом и начальником обычные в расследовании оперативки и совещания и практически не делятся с местными информацией. «Актера с охраной мы зря отпустили», — признался полковник Гущин. «Переговорить с ними необходимо после допроса шаманки. Клавдей, постарайся прямо сейчас через свои прежние контакты в частной охране установить их данные и фамилии. А я дам задание в главк номер их Лексуса пробить, кому он принадлежит». Клавдию Мамонтову потребовалось сделать пять телефонных звонков. Он занялся изысканиями. А полковник Гущин позвонил криминалистам насчет экспертиз. Макар разрывался между ними: и то хотел узнать, и другое. Новости пришли одновременно. Федор Матвеевич, сначала по поводу дактилоскопии, объявил начальник экспертно-криминалистического управления. Изъяли из квартиры Лаврентьевой достаточно следов пальцев рук. И почти все они принадлежат жертве. А другая часть кому? Спросил полковник Гущин. Её сыну Алексею Лаврентьеву. Его отпечатки на дверной ручке снаружи и внутри, и на плите газовой на панели. На плите? Переспросил Гущин. А на кастрюле с лапшой? Только жертвы его матери. А на рукоятке ножа есть отпечатки? Нет. Вообще никаких, даже смазанных? Никаких. «И ваших нет, вы ведь в резиновых перчатках за нож брались, когда вытаскивали из раны». «Так вот, убийца тоже использовал такие перчатки». «Что с ДНК?» «То же самое. Все, что мы изъяли в квартире, от волос на полу до соскобов, принадлежит самой жертве и ее сыну». «С одеждой ее, с футболкой работали?» «Убийца встал коленями ей на грудь, придавил ее, когда наносил удар. Должно быть что-то ведь на ее футболке остаться». «А куриная?» Она неспроста с плиты сброшена, вздохнул эксперт. Я уверен, убийца сделал все специально, сбросил кастрюлю уже после убийства, чтобы уничтожить жидкостью ДНК. Одежда жертвы пропиталась бульоном, правда, к моменту обнаружения тропа часть жидкости успела высохнуть. Мы нашли на футболке следы куриного бульона и все. Никакой чужеродной ДНК. То есть никаких следов присутствия третьего лица в квартире снова уточнил полковник Гущин. По вещдокам выходит, что так. Хотя, сами знаете, отсутствие улик еще не факт. Возможно, убийцей является кто-то нам неизвестный. Нет отпечатков на рукоятке ножа, раз. И кастрюлька, сброшенная с плиты, два. Весьма красноречивые детали, правда? Однако большое количество улик все же свидетельствует, что в квартире на момент убийства находились именно мать и сын. Полковник Гущин поблагодарил эксперта-криминалиста, попросил прислать по электронной почте копию заключения экспертиз. Клавдий Мамонтов наконец-то дозвонился одному из охранников актера и одновременно из главка доложили. Машина Lexus зарегистрирована на самого Сивакова Антона, его личная тачка. «А в чем дело?» Вальяжно спросил у Клавдии Мамонтова, когда тот представился и упомянул, что сам некогда работал в частной охране личником. «Коллега, хотите наняться к шаманке в охрану? Подработку ищете? «Мы работаем по делу об убийстве», — сразу осадил его Клавдий Мамонтов. «Мы утром приезжали к Евгении Лаврентьевой, когда вы спешно увезли оттуда своего патрона». «А, вот вы кто, оказывается. Спасибо, что дали нам улизнуть». Бодигард усмехнулся. Насчет подработки не знаю, как сейчас, но раньше место было занято. «Нас интересует один важный вопрос», — гнул свое Клавдий Мамонтов. «Ваш патрон ведь несколько дней проходил лечение у Евгения Лаврентьевой дома, так?» «Запой у него капитальный, коллега». «Вчера во второй половине дня шаманка куда-то отлучалась из дома? Уезжала?» — спросил Клавдий. «Понятия не имею», — ответил охранник. «Мы же там постоянно дежурили при нём?» «Привезли четыре дня назад. У него белая горячка в зените. Шаманка его сначала в подвале, там у неё палата для обойных оборудована, с нашей помощью ремнями привязала к кровати. А нам велел прочь убираться. Сегодня приезжаем утром, а он уже тихий, ослаб, но всё равно в бреду. Она его опоила чем-то и приказала нам в магазине купить водки, чтобы давать ему понемногу». Потому что если сразу всё обрубить, у него такая ломка начнётся. Сердце может не выдержать. Евгений с помощью своих отваров и водки понижал ему процент алкоголя в крови. Она нас вызвала только утром. Мы перед вами за полчаса к ней прибыли. Понятно. Но ваш патрон всё время находился в доме. Нам надо его допросить срочно. Бесполезно. Я ж сказал, у него белая горячка. Психоз. Мы его отвезли в Одинцово в частную наркологическую клинику. Он и там лежал несколько раз уже. Заперли его врачи наглухо. В клинике всё очень строго. Он ещё не скоро очухается. И вряд ли он вам что-то потом скажет. Он же в бреду валялся на койке в подвале. Полковник Гущин и Макар в кабинете слушали переговоры Клавдия Мамонтова по громкой связи. «Значит, вы к Евгении Лаврентьевой в дом на озере и раньше привозили своего патрона?» — уточнил Клавдий. «В марте отправляли к ней». Он что, штопор очередной. И помогло ему лечение шаманки? Помогло, охранник усмехнулся. Мы сами с напарником Ди удались. Копировала она нашему запой. Он кое-как держался, агентам звонил насчет съемок, а съемок сейчас практически нет. Ну, снова и сорвался от расстройства и безделия. Как бы вы охарактеризовали Евгению Лаврентьеву? Тертый калач она, баба непромах выгоду свою везде видит и никогда не упустит. Раньше брала очень дорого, сейчас цены избавила. Клиенты ее все в Эмираты утекли, а лицедейка она та еще, притворщица. Ее наш Антошу очень хвалил, мол, ей бы в актрис характерную на сцену звездой бы стала. При вас сестра ее не навещала? Сестра? Я даже не знал, что у нее сестра есть. Коллега, а вы сказали... Насчет охраны, подработки, мол, место уже было занято. Ну, как сейчас, я не знаю, а в марте у нее парень дома жил. Всеми делами ее вертел. Парень? Моложе ее намного. Ее племянник Алексей? Его звали по-другому, я не помню только как. Ушлый тип, точно не племянник. Потому что они спали вместе. Любовник он ее. Правда, в этот раз мы его не встретили. Может, уехал куда? «Во время ритуалов шаманских она себе при вас не наносила повреждений? Ножом руки себе не резала?» «Ножом руки?» «Нет», — охранник опешил. «Зачем себя уродовать?» «Свечи в подвале зажигала, отвары варила из трав, мы видели. Но чтобы калечить себя...» «Да кто на такое сам пойдет?» Выслушав все внимательно, полковник Гущин отправился в дежурную часть и приказал привести в управление Алексея Лаврентьева. «Что вы миндальничаете, полковник?» «Задерживать надо фигуранта», заявил начальник Чугуногорского УВД. «Исследователь Следственного комитета так считает. Дело в шляпе. Кто ее угробил, как не сынок?» «За квартиры сейчас убивают сплошь и рядом. Мотив железный, а вы его отпустили. Дали им с женой возможность сговориться». «Они и так сговорились, если он планировал убийство матери», парировал полковник Гущин. Привезите его, я его лично повторно допрошу. Потом решу сам, как быть. Следователь желает присутствовать. Он распорядился. А ваши помощники пусть за дверью поскучают. Зло бросил начальнику ВД. Мало кто позволял себе такой тон сгущенным. Но пришли новые времена. Чугуногорский полицейский чуял за собой какую-то силу, поэтому открыто шел на конфликт. Конечно, Клавдий и Макар в такой ситуации не стали нарываться на неприятности. Они ждали во дворе в машине, пока полковник Гущин в присутствии мрачного и спитого следователя СК допрашивал Алексея Лаврентьева, которого доставили прямо со съемной квартиры в Жуковском. «Как фамилия риэлтора, с которым вы готовили продажу квартиры?» спросил Гущин парня. Тот выглядел неважно. Бледный, встревоженный, осунувшийся. Какого еще риэлтора? Ваша жена упоминала о сделке с риэлтором. Ну, а что такого, если мы и строили планы продать квартиру и разъехаться с матерью, что в этом противозаконного? Ваша мать категорически возражала, вплоть до драки с вами в присутствии соседей. Она вас головой об стену била. Ну, я-то ее не трогал. Полковник Гущин глядел на парня. Я ее не убивал! Повысил голос Алексей Лаврентьев. «Зачем вы сбросили кастрюлю с лапшой на пол на кухне?» «Не сбрасывал я кастрюлю. Вы что? Она на полу валялась, когда я на кухню зашел. Ваши отпечатки пальцев на газовой плите?» «Какие еще отпечатки? Ну, я не помню. Возможно, дотронулся до плиты тогда. Я в шоке был. Неужели вам не ясно? Мать мертвая, ножик торчит из горла. Я просто обалдел!» «Обалдели? Я испугался! Я в ступор впал, она же моя мать, какая-никакая!» «Подтверждайте, что конфликтовали с матерью по поводу продажи квартиры», — уточнил полковник Гущин. «Ладно, это правда, вы все равно узнаете. Подтверждайте, что мать наносила вам побои. Когда она пьяной была, теряла контроль над собой, вела себя как последняя скотина». Сын выкрикнул фразу жалобно и ненавистно. Намучился я с ней. Жену мою она матом посылала. А что ей Даша сделала плохого? И даже смертью своей меня мамаша подставила. Вы же меня посадите. Вы меня подозреваете. Я сразу понял. Она алкашка, чокнутая, меня смертью своей в тюрягу упечет пожизненно. Ну, что мне делать? Как мне доказать вам, что я невиновен? Мрачный следователь СК только хмыкнул и глянул на Гущина. «Ну, сами видите, почти поплыл уже фигурант. Через какое-то время признается». «Мы вас задерживаем, Алексей», — добавил Лаврентьеву полковник Гущин. «Я мать не убивал. Риэлтору мы с женой звонили, да, и он нашел нам два приличных варианта однушек. И я звонил в тот день матери пять раз, хотел с ней договориться, что мы снова приедем с риэлтором, что надо как-то решать вопрос, что жить так дальше невозможно. Но она не отвечала. Я подумал, она нарочно не отвечает, поэтому вечером я поехал к ней сам на автобусе. У все дни расписаны, он не в состоянии ждать вечно. И варианты с квартирами могли уплыть, поэтому я поехал к матери. Лаврентьев рассказывал сбивчиво, лихорадочно, они слушали. Затем следователь СК позвонил и вызвал конвой.